Глава первая. Трагический конец. Обычное начало сказки. Мне хватило пяти минут, чтобы быстро зашить душевную рану, где так грубо ковырнула мама. Душ, строгий костюм, удобная обувь и аппаратура. Через час я села в машину и оставила парковку родного дома за спиной. На работе в это время обычно был тихий час. Нет, по-разному бывало, но такого гвалта, как сегодня, я за шесть лет стажа. Ни разу не видела. Что случилось? Попыталась спросить у пробегающего Павлика. Молодой мужчина лишь махнул рукой. Тут передо мной вырос начальник. Русланова, очень вовремя. Быстро поднимайся на крышу. Торопливо затараторил Иван Петрович, подталкивая меня к лифтам. Вертолет уже ждет. В районе Бескудникова съехала почти вся левая сторона многоэтажки. На третьем этаже что-то взорвалось. Газ или бомба, пока непонятно. Вся новостройка фактически завалилась на бок. Руки бы пообрывать. Спрашивать хоть что-то еще – это тянуть время. А оно для каждого сотрудника МЧС слишком дорого. Бесценно. Поэтому я схватила за ручку свой чемоданчик, где находилась вся моя фототехника, и побежала в указанную сторону. Через десять минут мы уже были на месте. Вертолет сел на площадку соседнего с разрушенным зданием. Новомодный район. Бегущие отовсюду люди, плач, крики. Это было ужасно. В такие моменты моя камера казалась насмешкой, поэтому я делала снимки украдкой, не выставляя фотоаппарат на всеобщее обозрение. Ребята с первой группы работали слаженно и быстро. Но ЧП на третьем этаже, вызвавшее обвал, было слишком масштабным. Именно там находилось больше всего пострадавших. Кто-то из толпы плачущих зевак сказал, что в обвалившейся квартире владельцы праздновали день рождения своей дочери. Пригласили гостей на праздник, много ее школьных друзей. Из-за этого нашим психологам пришлось изрядно поработать. Родители приехали за своими детьми. «Эмка, ты куда?» Остановил меня резким вопросом грязный от копоти и гаре Иван Петрович. Шел уже второй час работы, а конца и края этому кошмару даже приблизительно не было видно. «Помогать, Иван Петрович, я отсняла достаточно». «Хорошо», — устало кивнул мужчина, вручая запасной респиратор. «Помощь не помешает. Надо ускоряться. Плиты двигаются». Сквозь дым и пыль мы вошли в подъезд. Лестница была почти нетронутой, но даже тут без респиратора уже не обойтись. С верхних этажей уже сняли всех жильцов, благо их было не так много. Середина недели, да еще и самый разгар рабочего дня. А вот на третьем этаже под завалами стонали и плакали, волосы шевелились на затылке. Успокаивало только то, что мои ребятки уже разобрали завалы над основными входами в квартиры третьего этажа. Неблагонадежные конструкции, представляющие собой потенциальную опасность в виду возможного внезапного обрушения, были укреплены специальными приспособлениями. А местонахождение людей уже выявили тепловизорами. Теперь все зависело только от того самого бесценного времени. — эма коснулся моей руки наш великан Митя. — Не могу добраться в тот угол, чтобы поставить распорку. Он один остался неукрепленным. — Очень надо. Там девочка под завалами, слышишь? — Хорошо, давай. Я кивнула, прячу фотоаппарат под спецовку. «Только как поставишь, сразу возвращайся. Поняла?» Митя сжал в кулаке распорку, строго заглядывая в мои глаза. «Поняла, Митя, не волнуйся». Забрав железяки, полезла в разрушенную, как после бомбежки, комнату. Пробираться сквозь завалы было трудно, но я превозмогала тяготы спасательной работы ради живой души, ради самой жизни. Подобравшись ближе, расположила распорку, как меня учили. Повернулась в сторону тоскливого плача. Он так сжимал сердце, Как будто кто-то котенка мучает. «Эй, ты где?» «Тетя!», тетя" — всхлипнул ребенок. «Я тут, тетя! Помоги! Спаси меня!» Я не могла вернуться, как обещала. «Как можно, когда кто-то так жалобно просит помощи?» Подтянувшись к плите, который прибила ребенка, увидела голубые, заплаканные глаза девочки двенадцати лет. «Привет, солнце!» «Привет, тетя!» Сквозь глухие рыдания с трудом выдавила девочка. Осмотревшись, поняла, что только домкрат поможет мне сдвинуть плиту. Оглянувшись на распорку, задумалась. «Малышка, ты двигаться можешь?» «Стоп, так нельзя». «Нет, не двигайся. Сначала скажи, где у тебя болит?» «Нога болит. Левая нога. А спина? Голова?» «Спина не болит. А голова? Если только чуть-чуть...» Закашлялся ребенок. «Дышать трудно». Резко выдохнув, я потянулась к распорке и сложила ее. Отодвинувшись от опасной стены, подсунула стальной жезл под плиту, готовясь активировать прибор. «Сейчас я подниму плиту. Попробуй ползти ко мне». Я знала, что получу по полной отмете, и начальник наверняка выговор выпишет, но уйти не могла. Распорка с трудом, но помогла мне приподнять плиту, однако насколько ее хватит, никто не знал. «Давай, малышка, ползи! Быстрее! Давай!» Я молилась всем святым, чтобы кроме ноги не обнаружилось больше никаких сопутствующих повреждений. И высшие силы, наверное, меня услышали. Девочка выбралась, кряхтя от усилий и плача от ужаса, но почти невредимая. На левом гольфе действительно была кровь. Осмотрев конечность, я поняла, что нога не сломана, слава богу, а просто ушиблена. «Возможно, мне даже не влетит», — подумала фоном. И идем скорее. Родители тебя заждались. Мы почти доковыляли до дверей, когда я вспомнила. Стену-то не укрепила. — Эмма, ну что ты делаешь? — ругался все это время Дима, дотягиваясь и подхватывая девочку на руки. — Вернись! В распорке больше нет смысла! Девочку ты... Эмма! Я резко оглянулась на громкий вскрик лучшего друга моего Коли, хотя прошла уже большую часть пути. Успела увидеть только белое, как снег, лицо Мити, а потом удар как будто по всему телу разом. И кромешная темнота. Я даже боли почувствовать не успела. Только одна единственная мысль осталась парить вне времени и пространства. Кажется, я умерла.